Глава третья. «И да, у вас осталось всего полчаса на обеденный перерыв». Альбертик демонстративно взглянул на часы. «А затем я жду вас у себя с докладом по подготовке плана мероприятий для метрологов на первую декаду». «Но, Альберт Давидович, я после обеда не могу», – растерянно сказала я. «Я же прохожу сейчас медосмотр. Меня Иван Аркадьевич на три дня отпустил». — Иван Аркадьевич теперь в Москве! — опять мерзко улыбнулся Альбертик. — Еще раз повторю. Через полчаса я жду вас с докладом. И давайте уже прекращать весь этот балаган. Я не Иван Аркадьевич и терпеть ваши капризы не намерен. От такого пассажа буром я даже не нашлась, что и сказать. — Ой, чуть не забыл! — насмешливо окликнул меня Альбертик, когда я развернулась уходить. «Те разработки по изменению ГОСТа на спецодежду, о которых на собрании вы так красиво всем пели, что завтра до конца дня все эти материалы должны быть у меня». Гнусная улыбка Альбертика стала еще шире. «В полном объеме, с доказательствами и отчетами от экспериментируемых подразделений. Послезавтра у меня доклад в главке, как раз заодно и представлю». Полагаю, в этом есть рациональное зерно, и старшие товарищи сверху мои предложения оценят. Но это же мои разработки. Я прямо почувствовала, как мое лицо вытянулось. И я сама, товарищ Горшкова, недавно говорите, отрезал Альбертик. Пора уже оставить эти свои мещанские привычки и мелкобуржуазный карьеризм. Одну ведь общую работу делаем на благо великой советской страны. Весело посвистывая, он вошел в кабинет Ивана Аркадьевича, оставив меня в глубокой задумчивости. Издевательски хлопнула дверь кабинета. Я вышла из приемной в коридор и растерянно уставилась в окно. Возле кочегарки рабочие строили перекур. Они беззаботно смеялись и шутили. Мимо них прошли две девушки в синих спецхалатах, явно из бригады малюров-штукатуров. Один из рабочих, молодой парень в кепке, что-то весело им крикнул. За двойными стеклами было не слышно Девушки рассмеялись и хором ответили. Судя по растерянному виду парня, ответили как надо. Внутренний дворик накрыл развеселый хохот мужиков. Я стояла и смотрела на этих людей. Как же у них все просто и понятно. Есть работа, есть дом. есть семья друзья товарищи и система взаимоотношений они знают что после школы советское государство предоставит им на выбор учиться дальше в пту техникуме или институте или пойти сразу работать независимо от того какой путь они выбрали государство обязательно обеспечит их и работой и жильем их дети будут ходить в детские сады школы дома пионеров летом в пионерские лагеря Родителям будут предоставляться путевки в санатории и здравницы. И все это бесплатно. Главное – живи в этой системе. Просто живи, работай и радуйся. И все. У меня же почему-то так не получалось. Вот и сейчас только-только вроде все наладилось, осталось всего пару штрихов – получить права и доучиться в институте, и можно спокойно жить и работать, не заморачиваясь больше ничем глобальным. Но нет же, теперь появилась новая проблема в лице Альбертика. Вот чего он ко мне прицепился? Врага во мне, блин, нашел. Не пойму. Поначалу он же вполне нормально ко мне относился, еще в те дни, когда я от Горшкова ушла. А затем его словно подменили. В чем причина такой ненависти? Может, в том, что Иван Аркадьевич меня приблизил и помог в карьере? Но это же такая мелочь по сравнению с тем, как он тащит за собой Альбертика. Где же я ему дорогу перешла? Внезапно внутри меня вспыхнула такая злость, что аж в глазах потемнело, и я сжала кулаки так, что ногти больно впились в ладони. А вот хрен тебе, альбертика не мои разработки. Крепостное право давно уже отменили. И не тебе менять историю, и тем более мою жизнь. Я грустно улыбнулась этим мыслям и пошла на обед. В столовой вкусно пахло котлетами и было шумно. Две бригады наладчиков, которые явно припозднились со смены, долго выбирали, что взять. Они о чем-то горячо спорили с дородной поварихой в белом накрахмаленном колпаке, и очередь почти не двигалась. Я терпеливо стояла. Минуты тикали. Наконец другая повариха, еще толще первой, Выкатила тележку с раскаленными противнями, пахнущими жареной рыбой. Мужики оживленно нагрузили свои подносы и ушли рассаживаться за столики. Я выбрала рассольник по-ленинградски, котлету по-киевски, вишневый компот и салаты из огурцов. Расплачиваясь в кассе, мельком взглянула на часы. Время обеда истекло, и сейчас я уже минут пять как должна делать доклад Альбертику. Я неторопливо прошла к свободному столику, выгрузила тарелки и с аппетитом принялась за еду. Покончив с обедом, я развернулась и пошла на автобусную остановку. Пора заканчивать медосмотр. Ах, да, с этой работы я решила уволиться. Я ехала в полупустом автобусе и смотрела в окно. Там мелькали магазины, тополя, жилые дома, тележки с мороженым, Ясени, доски почета, киоски, союз печати, бочки с квасом и люди. Все смешалось в один пестрый калейдоскоп образов. Вспомнилось, как только я попала сюда в первые дни, мне все здесь казалось унылым и серым. Теперь я отвыкла от красок моего прошлого мира и уже получаю эстетическое удовольствие от жизни здесь. Я вздохнула, и мысли вернулись к насущным проблемам. Значит так, сейчас добью квест с медосмотром. Насколько я поняла, у меня все нормально, так что нужную справку я получу. Затем нужно сделать три вещи, даже четыре, одновременно. Первая – уволиться с работы, отработать две недели спокойно, в общем, не дать Альбертику меня загнобить. Вторая – устроиться на новую работу. Вопрос куда даже не стоит. Вчера как раз Иван Тимофеевич предлагал идти в газету с совместителем. Думаю, я вполне могу устроиться туда журналистом на постоянной основе. Тем более образование я получаю филологическое. В крайнем случае пойду в школу аниматором. То есть пионер вожатый, конечно же. Третья получить права на вождение автомобиля. После того, как на руках у меня будет эта справка, останется парочка чисто формальных шагов. я стану водителем. И четвертое – решить вопрос с настоящей Лидой. Бросать ее я не собираюсь, но здесь еще нужно изучить вопрос и все спланировать правильно. Как раз в этот момент автобус доехал до моей остановки, я вышла, вдохнула наполненный запахами крапивы и пыли воздух и прямиком направилась в психоневрологический диспансер. Легкий ветерок ласково ерошил мои волосы, обдувал лицо, весело щебетали птички, светило солнышко, а я шла в дурдом и широко улыбалась. На мое счастье с остатком медосмотра я управилась довольно-таки быстро и уже через полтора часа выходила из здания, сжимая в руке заветную бумажку. Причем по старой привычке из моего времени выпросила в двух экземплярах. На всякий случай. Там поудивлялись, но дали. Путь мой лежал обратно в дипо Монорильс. Сейчас забегу к товарищу Гашеву, отдам справку и узнаю, когда можно забирать права. Затем зайду в отдел кадров, напишу заявление на увольнение. К Альбертику идти не хочу. Дожидаясь на остановке моего автобуса, я вспоминала встречу с Лидой. С настоящей Лидой. Увидеться наедине удалось буквально на пару минут. — Ты давай-ка прекращай симулировать, — велела ей я твердым голосом. — Когда тебя подготовят к выписке, подойди к Тамаре Васильевне, знаешь же ее. Лида кивнула, маленькие заплывшие жиром глазки сверкнули радостью и надеждой. — Я с ней договорилась. Она мне позвонит, и я за тобой приеду. Заберу тебя. — Как та же боязно, — смущенно поежилась Лида, плотнее кутаясь в безразмерный больничный халат. «Понимаю», — вздохнула я, — «столько лет ты провела в этих стенах, но ничего, хватит уже. Пора теперь жить полной жизнью. Поживешь пока в коммуналке на механизаторов, адаптируешься, займешься собой. А я как раз подумаю, куда тебя на работу устроить. Есть у меня кое-какие мысли. Но я же ничего не умею», — испугалась Лида. «Ну, в смысле, не помню я ничего». — Не страшно, — успокоила я ее. — Я тебя на какую-то спокойную, малоответственную работу устрою. На первое время. А там посмотрим. — На какую? — Ну, можно к нам в депо «Монорельс» в Ленинскую комнату. Газеты рабочим будешь выдавать и карточки заполнять. Туда все равно никто не ходит. Или в нашу городскую газету письма читателей принимать и регистрировать. Но там чуть сложнее. Да мало ли вариантов. Что-нибудь да придумаем. Ты, главное, выписывайся. Несчастная женщина не смело кивнула, не в силах поверить, что жизнь уже изменилась на сто восемьдесят градусов. А когда похудеешь, мы тебя к зубному врачу отправим. Сделаем тебе голливудскую улыбку. Какую? — не поняла Лида. Да, это я так, мысленно ругая себя, исправилась я. «Красивую улыбку тебе сделаем!» «Ох, как я хочу золотые зубы!» — мечтательно вздохнула Лида. «Зачем же золотые?» — удивилась я. «Это ведь некрасиво Сейчас уже должны быть технологии, когда протезы делают подъестественное. Золотые — это красиво!» — непреклонным тоном заявила Лида. «Хотя, конечно, дорого. Я все понимаю». «Ну ладно, сделаем золотые». Удивилась я таким странным понятием о красоте. «А потом, когда ты похудеешь, мы сошьем тебе новый гардероб в ателье. И есть у меня там одна знакомая». «Но это дорого!» – радостно ахнула Лида. «Нормально!» – отмахнулась я. «Просто шить сейчас гардероб нет смысла, раз ты все равно худеть будешь. Сейчас просто купим самые необходимые вещи». Лида мечтательно кивнула, и ее мысли витали где-то уже в облаках. — А потом помогу тебе вернуть Витю. Замуж выйдешь. — Спасибо тебе! — огромная слоноподобная туша Лиды бросилась мне на шею, чуть не похоронив под своим весом. Мои воспоминания прервал подъехавший автобус. Я возвращалась из автошколы, где отдала таки справку Гашеву. Он обещал, что водительские права я теперь получу быстро, возможно, даже и завтра. Так что шла я прямо окрыленная. И путь мой был в наш отдел кадров. Я шла писать заявление на увольнение. Настроение, невзирая на причину, было приподнятым. Я чуть покопалась в себе и поняла, что мне давно уже хотелось личной свободы. Отработаю вот две недели, как того требует закон, Затем месяца полтора просто поживу в малинках. Буду загорать, купаться в пруду, варить варенье с римой Марковной, ходить в лес по грибы. Красота! В сентябре Светка пойдет в школу, нужно будет все купить, поэтому мы вернемся в город. А может быть, я с ними поеду, все куплю, провожу Светку в первый класс, потом они с римой Марковной останутся, а я вернусь еще на пару недель в малинке». Проведу бархатный сезон на даче. Хотя лучше бы, конечно, поехать на море. Размышляя, как лучше провести выпавшие мне свободные деньки, ведь слишком долго гулять мне система все равно не даст, тунеядство в СССР, мягко говоря, не поощрялось, я практически нос к носу столкнулась с Альбертиком. Но вот почему так не везет? Хотела написать заявление и потом избегать его эти две недели. И вот на тебе. — Вообще-то я вас искал, Лидия Степановна. Не предвещавшим ничего хорошего, тоном сообщил он. Я пожала плечами. — Как вы посмели проигнорировать мой приказ? — Какой еще приказ? — деланно удивилась я. — Приказ прийти на доклад сразу после обеда. Альбертик все больше и больше раздражался. — Не видела я никакого приказа, — ответила я и попыталась пройти мимо. — Извините, спешу. — Прекращай ёрничать! — психанул Альбертик. — Шутки давно закончились. За то, что ослушалась моего приказа и прогуляла полдня, я же и уволить могу. — Замечательно! — спокойно сказала я. — Прямо такое совпадение. А я как раз иду в отдел кадров писать заявление. — Какое заявление? — На увольнение. — Вот и хорошо! — внезапно успокоившись, расцвёл улыбкой Альбертик. — Пишите заявление, Лидия Степановна. Я с удовольствием подпишу. Хотя, конечно, лучше, если я вас по статье уволю. Давно пора было это сделать. — По статье уже не получится, — деланно грустно вздохнула я. Раньше надо было, когда я на доклад не пришла. Акт надо было составить по форме и все такое. А сейчас я уже тут. Да, не сообразил. Тогда сами пишите заявление. согласился с моими доводами альбертик и развернувшись, зашагал в другую сторону по коридору, а я отправилась в отдел кадров. В нашем отделе кадров, как обычно, царили фикусы, герань и прочая ботаническая ерунда, изображающая тропические джунгли в понимании простого советского служащего, который дальше соседнего колхоза, куда он ездил еще юным пионером на картошку, никуда и не выезжал. Здесь, как обычно, суетилась куча народа, так что Тоню я не сразу и заметила. Давно уже с ней не общалась, да и видела лишь пару раз, мельком. Сейчас вблизи я рассмотрела ее получше. Тоня сильно сдала, в уголках глаз залегли морщины, как и траурная складка у губ. Она понуро сидела, думая о чем-то своем. — Привет, Тоня, — улыбнулась я. — Как дела у тебя? «Здравствуйте, Лидия Степановна! Спасибо, все хорошо!» Тоня невнятно махнула рукой. «Да ладно тебе, еще по имени-отчеству называть друг друга будем!» проворчала я. «Рассказывай лучше, что случилось!» «Ничего не случилось!» упрямо поджала губы Тоня. «Я же вижу, что не все хорошо!» прицепилась я. Внезапно между нами просунулся какой-то юркий юноша в синем халате и на рукавниках. Антонина Михайловна звонким голосом сказал он, не обращая внимания на то, что мы разговариваем. «Я уже все карточки заполнил, а нужно еще три бланка». «Так», «Та — решительно сказала я, отодвигая настойчивого юношу подальше. «Пошли-ка, Тоня, прогуляемся». «Куда?» — лишенным выражения голосом спросила Тоня. «Да ко мне», — ответила я. «Чаю попьем, поговорим». Вздохнув, Тоня нехотя подчинилась. Мы вышли в пустой в это время коридор. Здесь шум, постоянно царивший в отделе кадров, был значительно тише. Ничто не мешало нам поговорить прямо тут. — А теперь рассказывай все! — заявила я строгим голосом. И Тоня, чуть помявшись, начала рассказывать. Чем дальше она говорила, тем больше меня охватывала злость. — Ты понимаешь, Лида, он же списывает вполне пригодную технику. Оглядываясь по сторонам, горячо шептала Тоня, «А одно же все на других числится!» После того, как Люся ушла в декрет, это на меня в нагрузку повесили. Сначала все было нормально, а недавно вот началось, последние две недели где-то. Я внимательно слушала. «Закупили два цветных телевизора для актового зала и ленинской комнаты», сделала круглые глаза Тоня, «И в тот же день списали». А я теперь эти акты нигде найти не могу. Представляешь, и телевизоры эти сюда даже не привозили. Я вспомнила полупустую ленинскую комнату с двумя шкафами, парой столов стульев и бюстиком Ленина. А Люся как это все подписывала. — Ой, ты же знаешь нашу Люсю, — хмыкнула Тоня. — Ей бы все хихи да ха ха ну и пожрать еще. Она подмахивала все, не глядя, лишь бы работы поменьше. Вот он и пользовался. Я покачала головой. — А еще же у нас есть своя база отдыха. Целый комплекс в Орехово, — продолжала делиться Тоня. — Ты хоть знаешь о нем? — Что-то такое вроде слышала, — неуверенно ответила я. — Вроде Локтюшкина как-то рассказывала, что они раньше всем отделом туда на выходные ездили. Грибы собирать. — Да, там заповедные места, лес, очень красиво. Кивнула Тоня, и ее забавная челка смешно подпрыгнула. И там есть домики, баня, купальня, столовая и даже актовый зал. Ты была там? Да, в детстве мы туда часто ездили, усмехнувшись, кивнула Тоня и с гордостью добавила. У меня же отец здесь токарем работал, в четвертой бригаде. Они делали наиболее сложные мелкосерийные детали для локомотивов. Мимо нас прошел рабочий из пятой бригады. Мы помолчали, пока он не зашел в отдел кадров. «Так вот, он сегодня подсунул мне подписать акт, что там все устарело и под снос идет», сказала Тоня, как только за рабочим закрылась дверь. «А ведь комиссия там даже не смотрела, и я точно знаю, что там ничего особо и не устарело. А если какая доска и прогнила, так ее же заменить можно. А знаешь, кто в комиссии?» кто — Иванов, Герих и Щука! — еле слышно выдохнула Тоня. — Хм, все интереснее и интереснее! — покачала я головой, уже догадываясь, о ком идет речь. Но все-таки переспросила, а он — это кто? — Ну, Альберт Давидович же! Мы еще немного поговорили с Тонией, я вернулась обратно в кабинет работать. В общем, увольняться я передумала. Сначала Альбертика. Урою.